Кружности талии. Хороший способ оценки вашего собственного веса предлагает доктор Лулу Хант Петерс. Первое. Измерьте свой рост без обуви. Второе. Если он превышает 5 футов, Примечание 1 фут равен 30 с половиной сантиметрам. Умножьте число дюймов сверх 5 футов на 5 с половиной. Третье. К полученному числу Прибавьте 110. В результате получите идеальный для вас вес. Предположим, что ваш рост без обуви равен 5 футам 7 дюймам. Умножаем Умножаем 7 дюймов. На пять с половиной получаем 38 с половиной прибавляем к этому числу 110 получаем 1 сорок48 с половиной это и будет идеальный для вас вес в английских фунтах один английский фунт равен 453,6 грамма. Если ваш рост меньше 5 футов, нужно умножить число дюймов, которых не хватает до 5 футов, на 5,5 и вычесть результат из 110. Если у вас объем талии, Больше объема груди или подбородок становится двойным. Это указывает на нарушение физиологических и биохимических процессов организма. В этом случае народная медицина предлагает использовать яблочный уксус, чтобы избавиться от от излишнего веса. Если женщина, на которой платье сидит в обтяжку, будет пить по две чайных ложки яблочного уксуса в стакане воды за каждой едой, через два месяца она обнаружит, что ее платье стало в талии свободнее На один дюйм. Еще через два месяца она похудеет. Еще на один дюйм. И к концу пятого месяца еще на один дюйм. Через год после начала потребления яблочного уксуса, женщина, у которой был 50-й размер, будет носить 42, а та у которой был 20, будет носить 18. -й. К концу того же периода более молодая женщина, у которой был 16й размер, будет носить 14. -й. Вес снижается постепенно. Если женщина, у которой рост между 5 футами и 5 футами 6 дюймами и вес 210 фунтов, будет принимать за каждой едой по две чайных ложки яблочного уксуса на стакан воды, через 2 года она будет весить 180 фунтов. Если у мужчины животик, он может избавиться от него при таком методе лечения через два года.